Петя вновь оказался на университетской набережной. Вылетел на неё на скейте, будто его выдуло ветром. Оказавшись в людском потоке, парень мысленно выдохнул. Теперь можно было не гнать. Петя спокойно поехал, лавируя между прохожими. Мысли роились вокруг каких-то несуразностей. Усы дворника, пустые глаза рыжеволосой девушки за аптекарским окошком кафельное отражение несуществующего крокодила. Парень даже потрогал свой лоб. Может, он и вправду заболел. И тут он заметил в толпе перед собой красную феску. Прохожие мельтешили, мешая разглядеть того, чью макушку украсил этот восточный головной убор. Петя разогнался на скейте, стараясь догнать феску. Но тщетно. Кажется, феска тоже прибавила шагу. Зачем парень погнался следом? Он и сам не понимал. Просто феска, на которую раньше он не обратил бы внимания, мало ли, в Петербурге иностранцев, сейчас показалась ещё одним звеном в череде происходящих странностей. Вот возвышающаяся над головами прохожих феска остановилась. Впереди был пешеходный переход. Петя прибавил скорость и вдруг во что-то врезался. Слетел со скейта на асфальт, разбив коленку о бордюр. Штаны на колени треснули и порвались. Феска пропала, растворившись в потоке, стремящемся к дворцовому мосту. «Больно?» — спросил кто-то. Петя поднял голову. Перед ним стояла смуглая девчонка, лет 15 в черных джинсах и черной футболке, через которую был перекинут длинный ремень черной тканевой сумки. В серебряных перстнях на пальцах с чёрными волосами, схваченными резинками в два длинных хвоста, с платком-арафаткой на шее. Незнакомка присела на корточки, воровато огляделась по сторонам, вынула из сумки белый флакончик и быстро распылила аэрозоль вокруг себя и Пети. Запахла цветами. — Ты чего? — возмутился Петя. Не удостаивая его ответом, девчонка вынула из сумки крохотную железную коробочку. В ней находилась зелёная мазь. Незнакомка поддела на палец толстый слой мази и шмякнула её на кровоточащую рану на его колени. Зелёная жижица вдруг надулась пузырём, как жвачная резинка. Лопнула, и на месте раны появилась розоватая затянувшаяся кожа. «Дырку на джинсах сам заштопаешь», — деловито произнесла девчонка и с неожиданной силой потянула Петю за руку. Он принял горизонтальное положение. Хотя так даже модно. «Ты кто такая?» Петя почему-то почувствовал сильное беспокойство. Сердце как будто увеличилось вдвое, ему стало тесно в груди. «Зови меня, Мизе», — усмехнулась девчонка и заторопила. «Твой скейт может вести двоих». Петя отрицательно помотал головой. Вот еще. Однако девчонка уже ловко вскочила на скейт, И Пите ничего не оставалось, как встать позади неё, одной ногой упираясь в асфальт. «Поторопись, иначе нас заметят», — сказала Мизе. «Куда ехать-то?» «К фиванским сфинксам».